Глава 22 Запах взрывчатки. Я почувствовал даже сквозь прочие: видел, как Алину запихнули в машину и повезли куда-то. Времени не осталось, и я растянул пространство, увлекая себя между мирами. Мог бы перенестись на полсотни метров в сторону от машины, но какой в этом смысл? Алину увезли. Все, я проиграл этот раунд. Перед прыжком успел подумать, что домой мне тоже нельзя. Поль наверняка подготовился и добьют меня во дворце. Куда перенестись? Мир начал сужаться, и я рухнул в мягкий мух. Над темными кронами деревьев сияла яркая, идеально круглая луна. В Мунисе она всегда полная, и ее никогда не сменяет солнцем. Хорошо. Здесь я восстановлюсь быстрее, а то, кажется, мне досталось сильнее, чем обычно. Собирался встать, но первое же движение отрубило зрение, и я отключился. «Эй, Марк!» Почувствовал, как мне в рот вливает оборотнючую воду. Искрящийся магии привкус не спутать ни с чем. «Братишка, что, блин, случилось?» Попив, я открыл глаза, с трудом фокусируясь на болезни на худом мужчине. В нем сложно было узнать моего старшего брата. Сейчас он сильно оброс, да и выглядел диковато. Но я был рад его видеть. «Меня почти убили!» Вяло улыбнулся я. «Куда меня закинуло?» «В хижину одинокого брошенного волка» тот ухмыльнулся. «С кем сцепился на этот раз?» «Порадуюсь за подсознание. Я и сам не понял, куда меня забросило. Но, думаю, лучше придумать было нельзя. Лё живёт отшельником, сюда никто не ходит. С одним старым хрычом, который решил, что из него князь будет лучше, чем из меня. «У тебя здесь никого не бывает? Позволишь зайти, пока не придумаю, что делать дальше?» «Ты уже зашел, Просто в крыше дыра», — ухмыльнулся Лё. «Так, а где Алина?» Оставил разгребать всё за себя? Я сжал зубы. Ее увезли. Как-то глупо оправдываться сейчас. Да и смысл. Разве то, что мы пытались оторваться, изменит факт неудачи? Нет. Бессмысленно копаться в прошлом. Нужно думать, как исправить настоящее. В смысле увезли? Лён нахмурился: «Марк, где Алина?» В голосе послышалось несвойственное брату рычание. «Не знаю. Пока. Одно скажу точно». Она у того, кто не должен был ее получить. «Марк, ты...» Я не понял, как, но в этот миг стало очевидно, что приказам князя-оборотней можно сопротивляться. Год назад я заставил его забыть о чувствах к моей жене. Лё проявлял излишнюю активность в её адрес, не понимал разговоров по-хорошему и ставил под сомнение мое право вожака стаи. Было два пути. Убить или сделать то, что я в итоге сделал. Тогда я не мог решить, что хуже лишить брата смысла жизни или самой жизни. А теперь? Что, если я ошибся? Несмотря на приказ, которому невозможно не подчиниться, я вижу страх, злость. Нет, даже ярость. Согласно моему приказу, Алина должна была быть просто другом. Но вместо этого Лё реагирует острее. Почему? Как ты мог ее отдать? Ты ее муж. Тебе и так повезло, незаслуженно. Лё рычал, И глаза начали светиться, как перед оборотом. Ее надо вернуть. Немедленно. Где она? У кого? Говори!» «Незаслуженно повезло. Да, мой приказ определенно слаб Стоило бы среагировать, но сейчас важно другое. Успокойся. Она у палача предыдущего князя. Пока ни я, ни Арс, никто кто-либо еще не придумали чего-то, что ему противопоставить. А если ты решил, что нужно просто ворваться туда и всех убить...» то ты ошибся». «Ну, я решил хотя бы что-то». Лёс метался по комнате. «Надо сказать папе. Папа разберется, да. И созвать стаю, взять след. Марк». Он схватил меня за плечи. «Ты же знаешь, насколько Алина притягательна. Ты понимаешь, что вот сейчас, прямо в этот момент, он может ее её... брать. Силой. А может, даже не один». Внутри вспыхнула злость. Но поскольку поля я не видел... Перед глазами возник момент, когда сам Лё пытался взять мою волчицу. «Спокойно. Я покормлю звери силы. Скоро. Я прекрасно знаю. Подумай вот о чем. Мысли об этом причиняют боль. Они не помогают искать способ спасти её. Наоборот, мешают. Сделаем так. Я потер лоб. Поль думает, что убил меня. Если он поймет, что это не так, то может навредить стае. Что, если мы сделаем вид, будто его план удался?» Я могу ослабить контроль Муниса. Немного. Будет похоже на то, что случилось, когда умер Виктор. Арс организует новый отбор. Пусть будет как год назад. Первый этап – поиск истинной пары. Готов поклясться, этот урод притащит с собой Алину. Сюда. Она будет на виду. Голова болела. Я еще не был готов думать на несколько шагов вперед. Проклятие, мне нужен Арс, это правда. На мое восстановление уйдет пара дней». «Иди в Мунис, якобы за провиантом. Остави Шарсу сообщение. Важно не попасться. Лё, справишься? А если я смогу забрать Алину у него, что будет?» Не знаю, что стало причиной следующей мысли. Удар головой или внезапное скидывание приказа Лё. Но я задумался. А правда, что дальше? Если она и правда истинная пара волка, но не моя, а Ле, Я забрал ее по праву сильного, но все же... Столько условий, преград... Я перешагивал их раз за разом, а теперь упираюсь в новую. Нет, не сейчас. Я отвлекаюсь. Он тебя убьет. Поль – альфа-дома Питона, и уже уничтожал семьи. Я думаю, единственный способ для нас победить – обмануть его и сделать так, чтобы Питон оказался в поле моего зрения. Я лишу его силы, и все мы вздохнем спокойно. Я сделаю, как скажешь. Лёки внул, а после покачал головой. «Странно, но вместе с тем, что произошел этот кошмар, я одновременно чувствую себя иначе, лучше. Будто вспомнил про смысл жизни». Он провел ладонями от затылка к лбу. «Бред какой-то. Не знаю, радоваться мне или добавить это в список проблем». «Ты отдохнул и готов вернуться в город?» Криво улыбнулся я. «Я же сказал, сделаю, как ты решил. Впрочем, как всегда». Добавил он с ядовитой иронией. «Все же, за год Ле изменился» сильно. «Пойду прямо сейчас, а ты лежи и пей побольше воды, чтоб в нужный момент не подвести Алину. Снова». Он промолчал. «Все же стать в 19 лет князем мира оборотней – не слишком хорошее решение». «Сам знаешь, иного пути не было». Я закрыл глаза. «Веди себя как обычно, отстраненно и ни с кем не говори. Если Поль поймет раньше времени, ничего хорошего ни Алину, ни наш дом не ждет». «А его вроде и так ничего особо хорошего не ждёт», — фыргнул Лё, подходя к двери. «По крайней мере, от меня», — бросил он через плечо и вышел.